Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и также привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалась и утихает голова, он сказал, — Клянусь, я вам этого не забуду. — Идите спать. Молчите, я буду вам гладить голову, — ответила она. Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы. Стекла свисков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу, в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел, может быть, пять минут, а может быть и много часов, но во всяком случае ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность в огне. Когда он открыл глаза тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину. Ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины — Был бессонный, близ него. По-детски, печально, оттопырив губы, Она смотрела в окно. Плывя в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней. «Наклонитесь ко мне», — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, Глаза ее испуганно насторожились и углубилась в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливее вглядывалась в лицо, потом заговорила. «Ох, какой жар у вас! Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать?» «Не надо!» — тихо ответил Турбин. «Доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой». «Я так боюсь!» — шептала она. «Что вам сделается плохо? Чем тогда я помогу? Не течет больше?» Она неслышно коснулась забинтованной руки. «Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать». «Не пойду!» — ответила она и погладила его по руке. «Жар!» — повторила она. Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела. «Лежите и не шевелитесь», — прошептала она а я буду вам гладить голову. Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. И ему стало так хорошо, что он думал только об одном — как бы не заснуть. И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и городе была полная тишина. Стеклянно, жиденько синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с турбинным. И он заснул. Утром около девяти часов случайный извозчик у вымершей малопровальной принял двух седаков Мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на спуске не было, только у подъезда номер 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.